Я хочу, чтобы она помогла мне сделать из вас вежливых маленьких джентльменов. И, как я вижу, некоторым из вас это особенно необходимо. Тут фаршированный Качан снова уткнулся в кружку и не решался расстаться с ней до тех пор, пока Деми не рассмешил всех, произнеся, как всегда, задумчиво и серьезно. «Как же Нэн может нам помочь? Ведь она сама такая, сорви голова». «Вот в том-то и дело», — ответила миссис Берр. «Ей также нужна ваша помощь, как вам ее. Я надеюсь, что вы подадите ей хороший пример». «Она тоже будет маленьким джентльменом?» — спросил Руб. «Ей, наверное, очень хотелось бы этого», — засмеялся Томми. «Ведь так, Нэн?» «Нет, не хотелось бы. Я ненавижу мальчишек», — с жаром воскликнула Нэн. У нее все еще сильно болела рука, и ей начинало казаться, что было бы лучше показать свое мужество каким-нибудь другим, более разумным способом. Мне очень жаль, что ты ненавидишь моих мальчиков, сказала миссис Бер. При желании они могут быть очень милыми и вежливыми. Быть вежливым не трудно, для этого нужно просто обращаться с другими так. «Как мы хотели бы, чтобы обращались с нами?» Миссис Берр говорила с Нэн, но мальчики принялись подталкивать друг друга локтями. Они, по-видимому, приняли к сведению слова миссис Берр и пожелали хоть на время стать настоящими маленькими джентльменами. «Во всяком случае, за столом то и дело слышалось, пожалуйста, благодарю вас. Нет, сэр, да, мэм». Нэн не говорила ничего, но сидела смирно, хотя ей очень хотелось ущипнуть Дэми за то, что он, как ей казалось, важничал. После ужина она, по-видимому, забыла свою ненависть к мальчишкам и играла с ними в прятки, пока не стемнело. Фаршированный Качан несколько раз во время игры давал ей сосать свой леденец. Это, должно быть, окончательно смягчило ее, так как, уходя спать, она сказала когда привезут мой волан я позволю вам всем играть в него проснувшись утром нэн прежде всего спросила привезли мой сундук а когда ей сказали что его привезут позже она вышла из себя и стала так жестоко сечь свою куклу что дейзи была возмущена до пяти часов нэн кое как протерпела а потом исчезла никто впрочем Не заметил этого до самого ужина, так как все были уверены, что она ушла на холм вместе с Томми и Дэми. «Я видела, как она очень быстро шла по аллее», — сказала Мэри Эн, которая принесла заварной пудинг, и услышала, что все спрашивают друг у друга, «Где Нэн. «Неужели она убежала домой?» — с тревогой воскликнула миссис Берр. «А может быть, она пошла на станцию за своим сундуком?» — предположил Франс. «Нет, это невозможно», — возразила миссис Берр. «Она не знает дороги на станцию, да и зачем ей идти туда? Ведь она все равно не смогла бы протащить свой сундук целую милю». «И все-таки очень возможно, что она пошла именно на станцию, это так похоже на нее», — сказал мистер Берр и взял шляпу, собираясь отправиться на розыске беглянки. Но в это время Джек, сидевший у окна, удивленно вскрикнул, и все бросились сначала к окну, а потом к двери. Маленькая мисс Нэн решительно шла к дому, таща за собой сундук, завязанный в холщовый мешок. Раскрасневшаяся, усталая, покрытая пылью, она втащила сундук на ступеньки и, облегченно вздохнув, уселась на него и сложила свои усталые ручки. «Я не могла больше ждать, поэтому пошла и забрала его», — сказала она. «Но ведь ты не знала дороги!» — удивился Томми. Остальные мальчишки и Дейзи смотрели на Нэн, восхищаясь ее подвигом. «Я нашла ее. Я всегда нахожу дорогу и никогда не заблужусь. Но ведь до станции целая миля. Да, это далеко, но я несколько раз отдыхала. А твой сундук что, не очень тяжелый?» «Нет, он очень тяжелый, такой неудобный, что мне трудно было его тащить. Я уже думала, что у меня руки отвалятся. «Не понимаю, как начальник станции позволил тебе взять сундук», сказал Томми. А я у него и не спрашивала. Начальник станции был в той маленькой коморке, где выдают билет, и он не видел меня. Сундук стоял на платформе, и я взяла его. «Беги скорее на станцию, Франц», смеясь, сказал мистер Берр. Его, как и всех остальных, рассмешило хладнокровие Ненн. Объясни старику Додду, как было дело, а не то он подумает, что сундук украли. «Ведь я говорила тебе, Нэн, — сказала миссис Бэр, что мы пошлем за твоим сундуком, если его не привезут сегодня. В другой раз постарайся быть терпеливой. Мало ли что может случиться с тобой, если ты вздумаешь бегать по незнакомым дорогам, как сегодня. Обещай мне это, а то я буду бояться выпустить тебя из виду». И она вытерла пыль, с раскрасневшегося личика Нэн. «Хорошо, я больше не буду так делать. Только папа всегда говорил мне, что никогда не следует откладывать дела в долгий ящик. Вот я и решила не откладывать». За ужином Нэн, к величайшему удовольствию мальчиков, рассказывала о своих приключениях. Как на нее лаяла большая собака, как какой-то мужчина смеялся над ней. а женщина дала ей лепешку, и как ее шляпа свалилась в ручей, когда она, измучившись тащить сундук, нагнулась, чтобы напиться. «Теперь у тебя будет много хлопот, моя дорогая», сказал мистер берджине жене, войдя к ней в комнату после ужина. «С двумя такими ребятишками, как Томми и Нэн, одной женщине трудно справиться». «Да, я знаю, с Нэн поначалу будет непросто, но она добрая». Великодушная девочка, и я любила бы ее даже в том случае, если бы она была вдвое шаловливее. Посмотри. И миссис Бер указала мужу на мальчиков, обступивших Нэн, которая раздавала свои вещи направо и налево так щедро, как будто ее сундук был бездонным. За эту хорошую черту мисс голова, как прозвали Нэн, скоро стала общей любимицей. Теперь Дейзи уже никогда не жаловалась на скуку, потому что Нэн придумывала все новые игры, а ее проделки смешили всю школу не меньше подвигов Томми. Она похоронила свою большую куклу и забыла про нее, так что та пролежала в земле целую неделю. А когда она, наконец, вырыла ее из могилы, то оказалось, что кукла от сырости покрылась пятнами. Дейзи пришла в отчаяние, а Нэн ничуть не огорчилась. Она отнесла куклу к маляру, работавшему в доме, и попросила его выкрасить куклу красной, как кирпич краской, и сделать ей огромные вытращенные черные глаза. Потом она нарядила куклу в красную фланель, разукрасила ее перьями, и та, превратившись в индийского вождя, сняла скальпы со всех остальных кукол. Пол в детской был перепачкан красной краской, изображавшей пролитую кровь. Нэн отдала свои новые башмаки маленькой нищенке, надеясь, что ей самой позволят ходить босой. Ей этого, конечно, не разрешили и попросили впредь, без разрешения, не раздавать свои вещи и обувь. Она привела в восторг мальчиков, сделав лодку с двумя большими, намоченными в скипидаре парусами, которые она подожгла, пустив лодку плавать по ручью вечером, когда стемнело. Она запрягла старого индюка в соломенную тележку и заставила его ездить вокруг дома, несмотря на то, что бедный индюк рассверепел от негодования. Она отдала свое коралловое ожерелье, чтобы спасти четверых несчастных котят, которых чуть не до смерти замучили какие-то безжалостные мальчики. Потом Нэн ухаживала за этими котятами, как самая нежная мать, смазывала их раны. и кормила с ложечки. Она страшно горевала, когда котята все-таки умерли, и утешилась только после того, как Дэми подарил ей свою самую лучшую черепаху. Она упросила Сайлиса вытатуировать на ее руке такой же якорь, как у него. Ей также очень хотелось, чтобы он сделал две голубые звезды на ее щеках, но тот не осмелился. Хотя она так его умоляла и так бронила, что добродушный Сайлес с трудом удержался, чтобы не исполнить желание девочки. Она ездила верхом на всех животных, живших в Плумфилде, начиная с лошади по кличке Энди и кончая злой свиньей, от которой ее едва удалось спасти. Не обращая внимания на опасность, Нэн бралась за все, что не предлагали ей сделать мальчики, а им никогда не надоедало испытывать ее мужество. У Нэн была прекрасная память и острый ум. Она училась очень хорошо и с таким же удовольствием, как бегала и играла. Так что мальчикам приходилось стараться изо всех сил, чтобы не отставать от нее. Нэн доказала им, что девчонки многое могут делать так же хорошо, как мальчики, а некоторые вещи даже лучше. В школе не существовало никаких наград, только похвалы мистера Берра и хорошие отметки В журнале «Миссис Бер заставляли детей прилежно учиться. Нэн попала как раз в такую среду, какая была ей нужна. На этой маленькой грядке росли прекрасные цветы, местами заглушенной сорной травой, и когда за ней стали заботливо ухаживать, она пустила множество сочных побегов. Видно было, что она здесь распустится и расцветет под влиянием любви и заботы. самые лучшие атмосферы для детей. Глава восьмая. Игры и шалости. Так как в нашей повести нет ни завязки, ни развязки, в ней просто описываются разные события из жизни Плумфилда, то в этой главе я расскажу, как его обитатели проводили свое свободное время. Смею уверить моих уважаемых читателей, что многие из записанных здесь происшествий даже самые странные, происходили на самом деле. Никто, даже при самом богатом воображении, не в состоянии придумать ничего столь забавного и причудливого, как фантазии, которые зарождаются в детских головках. Дейзи и Дэми часто придумывали разные фантастические истории и жили в своем особом мире, населенном красивыми и страшными существами, которым они давали необыкновенные имена и с которыми играли в самые удивительные игры. Одно из таких придуманных ими невиданных существ называлась злая мышка Китти. Они долго верили в нее, ухаживали за ней, хотя и боялись. Они хранили все, относящееся к ней, в глубокой тайне. А так как они и сами не могли ясно представить себе это удивительное существо, то в нем было какое-то таинственное очарование, особенно для Дэми, бредившего эльфами и феями. Эта мышка Китти обращалась с ними деспотически, но Дэйзи с каким-то боязливым удовольствием слепо исполняла все ее требования, даже самые нелепые, которые обычно оглашались устами неистощимого на выдумки Дэми. Роб и Тедди иногда принимали участие в некоторых церемониях и обрядах и находили их очень забавными, хотя не понимали и половины происходящего. «Мышка Китти велит нам прийти к ней перед обедом», шепнул как-то раз сестре Дэми, зловеще покачивая головой. «Зачем?» – тревожно спросила Дейзи. «Для жертвоприношения», – торжественно объявил Дэми. В два часа нужно зажечь костер за большим утесом. Мы принесем туда самые любимые наши игрушки и сожжем их. Господи, что же это? Больше всего на свете я люблю своих новых бумажных кукол, которых тетя Эмми разрисовала для меня. Неужели я должна их сжечь? Воскликнула Дейзи, никогда и ни в чем не решавшейся отказать безжалостной мышке Китти. Да, должна. «А я сожгу мою лодочку, мой самый лучший альбом и всех моих солдат», — твердо сказал Дэми. «Хорошо, я тогда тоже сожгу своих кукол», — со вздохом промолвила Дэйзи. «Но со стороны мышки кити нехорошо требовать наши самые лучшие игрушки». Жертвоприношение и означает, что нужно отдавать все самое лучшее и любимое. То же самое должны сделать и мы», — объяснил Дэми. которому мысль устроить жертвоприношение, пришла в голову после того, как мистер Бэр рассказывал старшим мальчикам об обычаях древних греков. «И Роб придет?» спросила Дейзи. «Да, он сожжет свою игрушечную деревню. В ней все сделано из дерева, и она будет гореть очень красиво. Мы разведем большой костер и будем смотреть, как он запылает. Это блестящая перспектива, Утешила Дейзи. За обедом она разложила перед собой всех своих бумажных кукол, решив устроить для них прощальный пир. В назначенный для жертвоприношения час процессия тронулась в путь, причем каждый нес сокровища, которые потребовала ненасытная мышка Китти. Тэдди настоял, чтобы взяли и его, видя, что все несут какие-нибудь игрушки, сунул под мышку свою овечку а под другую старую Аннабеллу, любимицу Дейзи. «Куда вы идете, дети?» — спросила миссис Бер, когда они проходили мимо ее двери. «Мы хотим поиграть за Большим Утесом, можно?» «Да, только не подходите близко к пруду и присмотрите за Тедди». «Я всегда смотрю за ним», — сказал Дэйми, шедший во главе процессии. «Ну, а теперь садитесь в кружок». сказал он, подойдя к утесу, и не трогайтесь с места до тех пор, пока я вам не скажу. Вот этот плоский камень – жертвенник, и я разведу на нем огонь. Дэми развел на камне небольшой костер, а когда тот разгорелся, велел детям три раза обойти вокруг камня, а потом встать вокруг костра. «Я начну первый», – сказал он, когда его приказание было исполнено. а после того, как сгорят мои игрушки, жгите свои. И Дэми торжественно бросил в костер маленький альбом с картинками, которые он сам наклеивал. За альбомом последовала старая сломанная лодочка, а в заключении пошли на смерть несчастные оловянные солдатики. Ни один из них не поколебался и не отступил, начиная с полковника в великолепном красном с желтым мундире кончая маленьким безногим барабанщиком. Все они исчезли в пламени и расплавились, превратившись в лужицу олова. «Ну, Дэйзи!» — крикнул главный жрец мышки Китти, когда его роскошные приношения сгорели к величайшему удовольствию публики. «Мои милые куколки! Неужели я должна принести их в жертву?» — жалобно прошептала Дэйзи, с материнской нежностью прижимая к груди дюжину кукол. «Должна!» — скомандовал Дэми. И Дейзи, поцеловав на прощение каждую куклу, одну за другой положила их на пылающие уголья. «Позволь мне оставить себе только одну, вот эту в голубом платьице!» — умоляла бедная мать, с отчаянием глядя на свою последнюю дочку. «Она такая хорошенькая!» «Давай все!» — проревел страшный голос. «Это сказала мышка Кити, возвестил Дэми. «Бросай скорее свою куклу, а то мышка Кити всех нас исцарапает!» Красавица в голубом платье с оборочками и в розовой шляпке полетела в огонь, и от всей дюжины прелестных кукол осталась только горстка пепла. «Поставьте дома и деревья вокруг костра, пусть они загорятся сами!» «Тогда это будет настоящий пожар», – распорядился Дэми, любивший разнообразие даже в жертвоприношениях. Восхищенные такой выдумкой дети расставили у костра, обреченные на гибель деревню, положили угли на главную улицу и уселись смотреть на пожар. Он не начинался довольно долго, потому что дома и деревья были покрашены. Наконец, один коттедж вспыхнул и поджег дерево. Оно упало на большой высокий дом, и через минуту уже полыхала вся деревня. Все ее деревянные жители сгорели, даже не вскрикнув. Прошло некоторое время, прежде чем деревня превратилась в груду углей. Зрители с наслаждением глядели на пожар, хлопали в ладоши, когда рушился какой-нибудь дом, И заплясали, как дикие индейцы, когда загорелась колокольня и пламя взметнулось высоко вверх. Одну несчастную ледю, которая пыталась спастись от пожара за околицей, бросили в самую середину костра. Необыкновенный успех, выпавший на долю принесенный в жертву деревни, подействовал на Тедди таким возбуждающим образом, что он бросил в огонь свою овечку, и даже не дав ей изжариться, возложил на погребальный костер бедную Аннабеллу. Ей, само собой, разумеется, это не понравилось, и она выразила свой гнев и свои страдания способом, приведшим ее палача в ужас. Несчастная кукла, сделанная из целлулоида, не вспыхнула сразу, а поступила гораздо хуже. Она начала корчиться. Сначала она согнула одну ногу, потом другую, Это было очень страшно, потому что она казалась живой. Затем, как бы в предсмертной агонии, она заломила руки и закинула их за голову. Сама головка повернулась, стеклянные глаза выскочили, и, наконец, судорожно изгибаясь всем телом и почернев, как уголь, кукла рухнула на развале на деревне. Это страшное зрелище поразило ужасом всех присутствующих и испугало Тедди до такой степени, что он пронзительно вскрикнул и со всех ног бросился к дому с криком «Мама! Мама! Мама!». Миссис Бэр услышала его крик и выбежала на помощь, спрашивая, что случилось. Но Тедди только цеплялся за нее и бормотал что-то невнятное о бедной Белли в ужасном огне и сгоревших куклах. Опасаясь какого-нибудь несчастья, миссис бс схватила Тедди на руки и бросилась к утесу, где из застала тайных поклонников мышки кити оплакивающих бедную анабеллу обуглившиеся останки которые лежали перед ними что вы тут делали воскликнула миссис джо приготовившись терпеливо выслушать виновных, которые по видимому так горячо раскаивались в своих прегрешениях, что она в душе уже заранее их простила. Деми очень неохотно рассказал, во что они играли, и рассмешил тетю Джо до слез. Так нелепо была эта игра, и так серьезно относились к ней дети. «Вот уж не думала, что вы станете играть в такую глупую игру», — сказала она. «Если бы у меня была мышка Кити, то она была бы добрая. Она научила бы вас хорошему, не жгла бы игрушек и никого не пугала. Посмотрите, что вы наделали». сколько игрушек погубили. Вы сожгли всех хорошеньких куколок Дейзи, солдатиков Дэми, новую, только что купленную деревню Роба и любимую овечку Тедди, не говоря уже о бедной Аннабелле. Мне, должно быть, придется написать в детской то, что обычно кладут в ящики с игрушками. Маленькие голландцы любят делать игрушки, а маленькие бостонцы ломать их. Только вместо бостонца я напишу «Мы никогда, никогда больше не будем так играть», — воскликнули раскаявшиеся грешники, смущенные выговором тети Джо. «Это все выдумал Дэми», — сказал Роб. «Я слышал, как дядя рассказывал про греков, у которых были жертвоприношения и все такое, и мне тоже захотелось принести жертву. А так как у меня не было ничего живого, то мы и сожгли наши игрушки». «Это очень похоже на историю про бобы», — снова рассмеявшись, сказала миссис Бэр. «Расскажи, тетя», — попросила Дейзи, чтобы сменить тему разговора. Жила-была бедная женщина, у которой было четверо маленьких детей. Уходя на работу, она всегда запирала их, чтобы с ними не случилось какой-нибудь беды. Однажды, уходя из дома, она сказала, «Смотрите, дети, чтобы малютка не упал из окна». «Не играйте спичками и не суйте себе в нос бобы». Детям никогда прежде не приходила в голову эта последняя шалость. Но теперь мать сама их надоумила. И только она успела выйти, как они начали набивать себе носы бобами. Им захотелось посмотреть, что из этого выйдет. А когда мать вернулась, то увидела, что все они горько плачут. «Им было больно?» — спросил Роб с таким интересом, что миссис Джо поспешила закончить историю предостережением, опасаясь, как бы это не повторилось и в ее семье. Очень, очень больно. Я это знаю точно, потому что сама испытала эту боль. Когда моя мама рассказала мне эту историю, я была так глупа, что тоже решила попробовать засунуть себе в нос бобы. Но так как бобов не нашлось, то я набила нос маленькими камешками. Мне стало так больно, что я начала поскорее их вытаскивать, но один камешек ни за что не хотел вылезать. Мне было стыдно сознаться, как я была глупа, и я несколько часов проходила с этим камешком в носу. Наконец боль до того усилилась, что я решилась признаться маме. А когда и мама не сумела вытащить камешек, приехал доктор. Меня посадили на стул и крепко держали, а доктор засовывал мне в нос свои ужасные огромные щипцы до тех пор, пока не вытащил камешек. Ох, как болел после этого мой бедный нос, и как все смеялись надо мной. И миссис Бэр сокрушенно покачала головой, как будто воспоминание о страданиях, которые она вынесла в детстве, было слишком тяжело для нее. Заключение рассказа произвело, по-видимому, сильное впечатление на Роба. И мне приятно добавить, что он принял его близко к сердцу и не забыл. Дэми предложил похоронить Аннабеллу, и Тедди забыл свой страх, глядя на это увлекательное зрелище. Дейзи скоро утешилась, получив от тети Эмми новую дюжину кукол, а мышка Кити перестала мучить детей. Последнее жертвоприношение ее, должно быть, угомонило. Бробсы. таково было название новой и в высшей степени увлекательной игры придуманной томми бробс странное необыкновенное животное и так как его нельзя найти ни в одном зоологическом саду то для пытливых умов я сообщу о нем кое какие интересные сведения бробс крылатое четвероногая с веселым человеческим лицом когда он ходит то ворчит а летая пронзительно кричит. Он умеет говорить по-английски и иногда ходит на двух задних ногах. Кожа его по виду напоминает шерстяной плед. Она бывает красного или синего цвета, или даже клетчатая, что весьма странно. Бропсы иногда меняются кожей друг с другом. На голове у них торчит рог, сделанный как будто из темной просмоленной бумаги. Из того же материала и их крылья. Но бропсы не могут подниматься высоко от земли и тяжело падают, если вздумают взлететь повыше. Они по большей части ходят на четвереньках и щиплют траву, но могут есть и сидя, как белки. Больше всего им нравятся лепешки с анисом. Они едят также яблоки, а иногда, на худой конец, и сырую морковь. Живут бробсы в пещерах, где устраивают гнездышко, похожее на корзину для белья. Там маленькие бропсы играют, пока у них не вырастут крылья. Эти странные животные иногда ссорятся. Тогда они начинают говорить как люди, кричать и даже срывать с себя рога и кожу, сердито заявляя, что не хотят больше играть. Немногие изучавшие их находят, что они представляют собой удивительную смесь обезьяны, сфинкса и грифа. Эту игру все очень любили, и в дождливые вечера младшие мальчики часто веселились до упаду, играя в бропсов. Они прыгали и вертелись, как безумные, бегали на четвереньках по детской или хлопали крыльями. Игра была немного опасна для одежды. В особенности страдали колени у панталон и плечи у курток. Но миссис Джо, штопая и накладывая заплаты, говорила, «Мы тоже делаем глупости, только менее безвредные. Если бы я, играя в эту игру, могла быть так же счастлива, как мальчики, я сама сделалась бы Бропсом».